Глава двадцать первая. Прости, Лешей. После Рождественских событий в делах Бэтмена наступило затишье. Бандит смог несколько дней не отлучаться с дачи ради рискованных мероприятий. Во многом это диктовалось плохой погодой. Страшный ветер и снегопад обрушились на область. Власти частично закрыли федеральную трассу М4. Правда, экстремальные условия зимы не помешали Авдееву осуществить ранее задуманное: привести на дачу телевизор, видеомагнитофон с кассетами, игровую приставку с двумя джойстиками и картриджами. Топливный генератор тащить не пришлось. Несмотря на аномальный буран, подачу электроэнергии возобновили 8 января. Видимо, местное правление и электрик наконец-то вышли из запоя. Когда утром неожиданно затарахтел холодильник, который Сергей забыл обесточить в своё время, то их с дахи радости не имелось границ. Прыгали и обнимались словно дети. Перед доставкой бытовой техники племянник тщательно продумал маршрут, чтобы он смог на машине подъехать предельно близко и безопасно к своему участку. Задача оказалась тривиальной. Проходимость в недорожника, доскональное знание дачной местности и ковровый занавес осадков поспособствовали надлежащей маскировке. Временно приданавит смог подъезжать к садовому домику на расстоянии 200-300 м. Можно бы и ближе, но это слишком нагло и палевно. под предлогом. Необходимо сгонять в посёлок за продуктами, Бэтмен отправился в город. Там при помощи тройцы погрузил из своей квартиры в Неву всё необходимое для досуга невесты в моменты её вынужденного одиночества на СНТ. Признаков незваных гостей в новостройке Авдеев не обнаружил. Но они сюда заходили, думал бандит. А это и Чека подтверждает. Тем не менее, дом оцарили лих Тоскливая пустота, большой слой оккупировавший все пространство пыли, да свисающие с потолка ниточки паутины. Депрессивное зрелище. Может с тобой поехать? Обратился к Боссу Бич, жующей дешевую подделку заграничного шоколадного батончика. Ты знаешь, мне можно верить. Вообще всем троим можно. Телек Дюша тяжелый. Как ты его один таскать будешь? Кто сказал, что я один? Лукаво прищурил племянник глаз и посмотрел на Макса. Увидев его замешательство, поспешил добавить: "Шучу. Чего ты из меня девочку припевочку делаешь? Дотащу сам. Мне дохлик. А за предложение спасибо, братан. Верю я вам, всем троим верю и скоро, очень скоро обращусь за помощью. Не переживайте". Поначалу Свиридова набросилась на возлюбленного с бранью, мол Какого чёрта ты так долго ездил в магазин? Увидев в его руках видеомагнитофон, Дарья запнулась на полуслове. Девушке потребовалось время переварить информацию. После она с визгом бросилась на шею спасителю. Ура! Значит, ты не шутил и привёз телевизор и видик? Кассеты есть? Посмотрим что-нибудь. Соскучилась по фильмам, страсть. Сам телевизор где? В машине. Не торопи. Сначала всё принесу, потом ты продолжишь расспрашивать. Добро? Конечно. Блин, ты единственный парень из всех, кого знаю, который не бросает слов на ветер. Сказал что-то сделать и сделал, причём не обещая ничего выполнить, просто обронив: "Подумаю". Делаешь и всё. За это тебя люблю ещё сильнее. Сергей ласково улыбнулся. Я тоже тебя люблю. Пойду за остальным порохлом, а ты стол накрывай, обмыть следует. Я для знатной поляны тоже кое-чего привёз. Приняла. Это мы с радостью. Отныне вечера молодые коротались за просмотрами различных кинохитов тех лет, как низкопробных мелодрам, комедии с Винтурой, ужасов с Фредди Крюгером, так и более серьёзных вещей, вроде Молчания ягнят с аристократом Ганнибалом Лектером. Но сказка вечно длиться не может, и после старого Нового года племянник вынужден был отправиться в город для встречи с Николаем Ивановичем. Следует традиции, авдей всперва заскочил на телеграф, Оттуда Чет напытался дозвониться до своих парней. Ни один из строицы трубку не взял. Странно. У бандита возникли нехорошие предчувствия. Тогда набрал Максименцева. Тот, к счастью, оказался на месте. Сергею не понравился голос Игната. Милиционер явно ходил вокруг да около чего-то важного. Ты от меня что-то скрываешь? прямо спросил племянник. Нет, думал, ты сам знаешь. Блин, что такое? Только без резких телодвижений и выводов. Пообещай, ничего не предпринимать, пока не поговоришь с Иванычем. Добро говорит твою девизию, взлился Бэтмен. Лехова убили ночью сегодня, прямо в подъезде. Вновь земля пошатнулась под ногами Авдеева. Он больше не слышал бурчания ментов в трубке. Пребывал в шоке от полученной информации. Подобное уж случалось, когда Сергею сообщили, что разбился Придан. Бротва! Не стреляйте друг друга. Как это произошло? Собрався преступник с мыслями. Ты не слушал? Понимаю, сочувственно произнёс собеседник. Киллер караулил Баулинова в подъезде весьма долго. Наёмника видели неоднократно соседи убитого, но особых примет, конечно, не запомнили. Работал профессионал, видно сразу. Перед выстрелом исполнитель окликнул Алексея, вероятно, передал привет от заказчика. Далее последовало два точных выстрела из пистолета с системой ТТ с прибором для бесшумной стрельбы. Сердце, голова. Стрелял с расстояния 5 м, сверху вниз. Оружие брошено на месте преступления. Чистая заказуха. Повторюсь, племянник, не делай поспешных выводов, пока не встретишься с чекистом. До свидания осталось меньше часа. Потерпи, не чини самосуд. Не буду, обещаю. Голосом робота отозвался Сергей. Пересечёмся сегодня. Нет, я на дежурстве, полный завал. Позже обязательно встретимся. Дров не наламай. Я же пообещал. Ладно, опер. До встречи. Прибывая в шоковом состоянии и не веря в происходящее, Авдеев отправился в Жаворанок, надеясь застать там кого-то из бойцов, узнать подробности. В кафе братвы не оказалось. Босса с милой и застенчивой улыбкой встретила официантка, та, которой он покровительствовал. Юлия. Подошел к ней бандит и прочитал имя на бейджике. Странно, знал ее давно, а имени никогда не запоминал. Вам что-то подать, Сергей Богданович? Услышливо поинтересовалась она. Водки сто? Нет, сто пятьдесят граммов и маринованных грибов на закуску. Надо прийти в себя. Что-то стреслось? спросила девушка, хотя по идее должна прекрасно знать главное правило при работе на бандитов не задавать лишних вопросов. Не твоё дело, красивая. Бегом давай! без злобы прикрикнул на неё хозяин. Водка на столике появилась мал неосно. Взяв рюмку, племянник кивнул официантке, чтобы та присела рядом. Потом одним махом выпил прохладную жидкость. Значит так, Юлия, Если кто из моей троицы сюда заглянет, ты же знаешь, кто относится к ней. Я имею в виду троицу. Она утвердительно кивнула. Передашь им, чтобы сидели здесь и ждали меня, хотя бы один из них. Всё. Клиенты пришли. Я могу идти или взволнованно поинтересовалась работница кафе. Сиди, другие примут заказ. Чего вде хотела девушки, бог его знает. Сработала некая психологическая защита в голове. Бэтмен испытывал жёсткий шок. После новостей о гибели близкого друга и мозг старался защитить себя. Водка, упавшая в желудок, приятно согревала, да на душе не легчевало. Поднявшись и почти не соображая, что делает, Сергей подошёл к Юле и крепко прижал её к себе. Простояв так примерно минуту, едва не завыв от раздирающей изнутри боли, Авдеев спросил у неё: "Вышла бы за меня замуж? А то весной я останусь совсем один". Официантка поразилась вопросу и ответила не сразу: "Вполне возможно. Предложите сначала, а я подумаю". "Договорились", отпустил её бандит. "Пора на встречу с чекистом". "Ладно, иди работай, Юля". Что это сейчас было, спрашивал племянник себя, когда покинул жаворанок. На деле всё банально: стресс кам сдали нервы. От шока авторитет порал чепуху, плюс дали о себе знать подсознательные переживания по поводу того, что Даша неминуемо покинет Россию навсегда. От того и помешался немного. Обнял официантку. Хотя, что тут такого? Ну, прижался к симпатичной девушке в момент личной скорби. Это предосудительно? Нет. Он очень любил Дашу и никогда бы не стал ей изменять. Но в мозгах Сергея отложились собственные слова, обращённые к Юле. Вышла бы за меня замуж, а то весной я останусь совсем один. Кто-то за этим скрывалось и сильно волновало придановца. Ладно, утешал себя Бэтмен. Улетит Дашка, тогда и начну голову ломать. А пока чего переживать? Эх, леший-леший, как же так, братка. Чекист поморщил нос, когда племянник забрался к нему в машину. Не любил запах алкоголя, но ничего, агенту на сей счёт не сказал. Николай Иванович убедил Бэтмена, что убийство Алексея Баулина не связано ни с Вепрем, ни с Щербаком. У вашего друга, Сергей Богданович, давно имелись серьёзные проблемы. Почему он мне не сказал? Не хотел беспокоить, пространственно спросил Авдеев. Нет, он сам не знал о своих неприятностях. Да, не удивляйся, не такое порой случается. Много тебе знать пока не стоит. И вообще, нам выгодно, чтобы ты гибель соратника связал с вепрем, начал мстить. Удивишься, но я не хочу допускать подлости в отношении тебя, потомус сказал правду. Помни, это сугуба между нами, и Даше Максименцеву об этом знать не следует. Меня не погладят по головке за разглашение информации. Так кто его заказал? За что? Узнаешь, Бэтмен, узнаешь. Чуть позже, обещаю. За что? Долго объяснять. Суть такова: Больше года назад одна особа бежала из Ростова в Плотнивский. Здесь вышла на Баулина и попросила помощи. Тот выручил. Вскоре гражданка занялась проституцией, вдовесок торговала наркотиками. Как водится, подсела и сама. Короче, всё по дешёвому сценарию. Леший твой почему-то её прикрывал. Может, нравилась, может, другие причины. Уж не поймём его мотивов. Вот и доприкрывался. Подсадил от тапутана на наркоту одну знакомую, после и в проституцию втянул. Николай Иванович снял очки, протёр разноцветные глаза и, сделав громкий выдох, продолжил. У знакомой той папка, крутой коммерс оказался, с серьёзной крышей и влиятельными друзьями. Прижали ночную бабочку, которую Баулин покрывал, она на него все грехи и свалила. Дальше разбираться не стали. Дело техники. Так в жизни часто случается: не делая людям добра, и не получишь от них зла. Кто эта девочка и ее батя, вы, конечно, не скажете. Нет, не сейчас. Позже. Све прям покончишь, тогда поведай все, не таясь. Слово офицера. Хорошо, я могу идти. приоткрыл Авдеев дверь. На его душе стало так паршиво, даже страшно. Хотелось немного выпить и излить душу кому-нибудь. Задержись. Щербака мы посадили от греха, как вы и просили. Пару месяцев отдохнёт на нарах и его отпустят. Спасибо. Теперь, когда Валера в КПЗ, мы посмотрим, как поступит вепрь. Останется в плотницком и попробует вытащить Щербака на волю, или же к чему склоняюсь я? поставить вместо него своего человека. Теперь у нас в городе дикий криминальных авторитетов расставляет. Без злобы спросил племянник, хотя в другое время подобные вести ввели бы его в ярость, но тоска по другу, внутренняя пустота не оставили сил на дополнительный негатив. По крайней мере, сам Эдик так считает. В группировке Валеры Вепер имеет влияние. Щербаковцы его боготворят больше, чем своего шефа. Твои быки примерно так же тебя уважают. Всё ясно. Я пойду, выпить хочу, сил нет, честно признался Сергей. Тогда чекист его отпустил. Племянник с ребятами поминули убитого братана в Жавреньке, определились по хоронам и, точнее, кто пойдет к жене Лешева и возьмет на себя организацию траурного мероприятия. Это Томпсон. Он, как прирожденный аферист, лучше всех справится с подобной задачей. Официантка постоянно крутилась возле Авдеева, пыталась строить глазки и не сначаль до него дотронуться. Сперва Сергей подумал, это ему кажется, или психика опять хочет себя защитить без его ведома. Но Юлину активность у столика босса заметил Бич. Чего он отрется постоянно здесь? Жрать не приносит, а ходит туды сюды. Эй! Он щелкнул пальцами. Принесите, чего покушать? На столе у хозяина пусто почти. Тебе бы только жрать, валенок. Засмеялся Александр, но поддержал Макса. Правда, Юлька сегодня необычная какая-то. Троица уставилась на старшего. Чего пялитесь? не выдержал Бэтмен. Колись, что с официанточкой нашей? подтолкнул Запад. Ничего, психанул племянник. Вы идиоты или как? У нас друга убили, а они о всяких пошлостях думают. Парни извинились и виновато склонили головы. Хотя ребята Баулин не являлся близким приятелем, это Авдеев с ним тесно общался. А для Запада Бичай и Томпсона Лёша просто был главарём дружественной группировки. Кстати, что там с братвой Лёхи? Осенила Сергея, куда они теперь отойдут? Согласятся ли под моё начало метнуться? Если да, то наша бригада становится огромной и ключевой для Плотницкого. Если нет? Ой, куда им деваться, ни к Щербакуже, который к тому же сидит с моей подачей. Бэтмен собрался пешком на дачу и попросил Юлю собрать для него в дорогу выпивки с закуской. Официантка поинтересовалась: "Уже уходите, Сергей Богданович?" "Да, пойду. Ты это, Захотел бандит извиниться за сегодняшнюю сценку с ней и сказать, чтоб не принимала близко к сердцу. Он был не в себе и нёс охинею, но неведомый, наивно азартный огонёк в глазах девушки переубедил Авдеева. Что это, какетничала она. Рюмки положить не забудь, не с горла же мне жрать. Сумел выкрутиться преступник, подумав про себя, что жизнь длинная, и как бы он ни любил Дашу, она скоро уйдёт из линии его судьбы навсегда. Потоскует Сергей, повоет на луну. А дальше. И, Денис, стакану, свои, луну. А луна... Дальше суровая реальность, которую не передать на листах дневника провинции. Бросив ниву возле кафе, Авдеев отправился на сады привычным способом. Не потому, что был порядком выпившим. Нет, в то время ездить за рулём на рогах это в порядке вещей. Хотелось пройтись, подумать, побыть наедине с мыслями, поминая друга прямо из горла бутылки. Стало плевать на мороз, кучу снега, тяжёлый рюкзак за спиной, да и не расстояние и вообще на всё. Бредя по заснеженной лесополосе, Сергей периодически прихлёбывал горькую, то из горлышка, то из рюмки, закусывал сырыми сосисками и воскрешал в памяти лешего, моменты, связанные с ним. Они вдруг стали очень дорогими для племянника. Особенно запомнился такой эпизод. При жизни Юры в конце апреля 94 случилось в плотницком несчастье. Неизвестные лица пробрались в дом к уважаемому бизнесмену с целью ограбления. Чтобы не оставлять свидетелей, налётчики убили коммерса и всю его семью, включая маленьких детей. После того, как Придановские побывали на месте преступления, крышевали ныне покойного, естественно, у всех настало паршивое настроение, особенно у Бэтмена и Лешева, не потому, что они лично знали убитого спекулянта, Нет, просто неприятно осознавать. Вот вчера жил человек счастливо, сегодня он холодный. Да и деток жалко. Младшая говорить не научилась. За что её? В тот день, когда придан вечером отпустил братков по домам, Баулин вызвался проводить Авдеева до дома. Ему тоже захотелось прогуляться. В пути, как положено, как на Руси повелось, Алексей предложил Штилёк, может, ударим по клавишам, только не роялем, водочкой, естественно, хорошей. Коллеги остановились посреди тёмного перекрёстка, рядом с заброшенной до лучших времён стройкой многоэтажки. Племянник, засмотревшись на одиноко ржавеющий башенный кран, который чудом не сдали в металлолом, вроде КБ-405, задумался над предложением. Настроение такое ёлы-палы. Склонял Алексей товарища в нужную ему сторону. Прям депресса накатывает. Сам дух леса велел тяпнуть, а? Ну, можно, не хотят. Сдался Сергей. Где пить? В жаворанок поедем. В сосну врезался. Покрутил он пальцем у виска. Юрка увидит или доложит ему, шею намылит обоим ёлы-палы. Тоже верно, согласился Авдей, хотя знал, ему придан за употребление водки ничего бы не сделал. Так, поприкалывался и обозвал алкашом. Твои предложения. Честно, с нотками стыда произнёс Леший. У меня такое желание, в каком-нибудь грязном и сыром подвале нажраться и потом под забором валяться, чтобы на всё и на всех пофиг было. Подобно бичу последнему в подвале? А Хараши науставился Бэтмен на Баулина. Не ожидал от человека его статуса такое услышать. Впоследствии Сергею схожие желания будут выражать нередко. Не разделяю твоего энтузиазма. Лёша наигранно склонил голову. Сам предложи, только не на хате. Башенный кран не ускользал от взгляда племянника. Техника со свисающими обшмётками троса у основания стрелы манила его к себе. Вон, указал Авдеев на стального монстра возле стройки. В кабине крана выпьем. В чём? не понял Алексей. Вот, перед нами. Бэтмен развернул товарища к заброшенной площадке и указал пальцем на КБ-405. Залезем на самый верх. Помню, в детстве всегда хотел туда забраться. Всё дед со своими рассказами. Когда он строителем подрабатывал, уже на пенсии, они с крановщиком после смены поднимались в кабину и квасили там. Старик дразнил меня вечно этим. Вот и бухнём в кабине машиниста, заодно сбудутся мои детские грёзы. А? Не подвал, конечно, а скорее его противоположность, но тоже романтика. Безхобашная идея заинтриговала Лёху, но его что-то беспокоило. Мы не ляпнемся, когда вылисать начнём. Напьёмся ведь. Я нет, а ты? Не знаю, задел племянник самолюбие лесника. Погнали в магазин, затем на кран. Обрадовавшись, потёр руки Баулин. Хорошие идеи они всегда спонтанно приходят. Бандиты смотались в ближайший ночной ларек, купили водки и стаканчики закуску. В то время подобное свободно приобреталось в каждой торговой точке: магазин, ларек, прицеп. Порой и лицензии на алкоголь или табак не требовалось. Нет, они необходимы формально, но кто там на них обращал внимание? Тогда главные лицензии являлись они – преступники. Плати за безопасность и торгуй на здоровье. Коллеги обдуваемые со всех сторон лёгким весенним ветерком, полезли на башенный кран. Дверца кабины оказалась запертой, но Леший быстро подобрал к ним ключик, вынес ударом ноги в тяжёлом ботинке. А вдруг охранник прибежит или бобик с ментами приедет, пошутил Сергей, когда Баулин распахнул калитку. Делать им нечего, кроме как сюда лезть, чтобы под наши стволы попасть. Да и боялся я их, шокот сосиски. Накрывай поляну, блин, тесновато здесь, елы палы. В тесноте да не в обиде, вспомнил Авдей старую поговорку. Поместимся. Дай ближе к форточке сяду, приоткроюсь слегка, а то ты надымишь сейчас. Все-таки кабина изнутри казалась просторнее и уютнее, чем представлялась снаружи, хотя и сложно представить, что дед с товарищами в таком пространстве умудрялись спить аж втроем. Как мужики потом спускались, не доминовал Бэтмен, зная старика и его друзей, до какого состояния те обычно нализывались. Придановцы разлили по пластиковым стаканчикам водку с подмигивающим Распутином, разложили пакетики, посуда одноразовая не нашлось, на них уместили закуску и принялись снимать стресс. Алексей после двух стопок закурил, наполнив кабину густым дымом. К счастью для племянника прихваченная ржавчинай форточка при легком усилии поддалась, одарив его свежим потоком прохладного апрельского воздуха. Вместе с ним пробились и приятные, ненавязчивые звуки улицы. Аура ночного города с небольшой высоты на окраине, лепота. Смолих дряньсякую, на деле нас закашлял Авдеев. Отличные сиги, слегка обиженно оправдался Леший. Специальным заказом покупал, чтобы понтоваться. Ой ли, перед кем? Перед заваром или моим помощником, бичом? Лёша рассмеялся. Ага, перед твоим Максимом, чтобы понтануться, достаточно три топора купить и беломора. Бандиты захохотали. Лёха, Лёха, ты груб и не чуток к коллегам. А, а то выбрось бычок, пожалуйста. На окном сидишь, не дотянусь через тебя. Вручил Баулин приятелю акурок. Я начислю пока подчуть. Выпив, племянник поставил пустой стаканчик на давно обесточенный обогреватель, оглядел сквозь грязное стекло местность. Ему открывалась неплохая панорама, просматривался весь город. Редкие фонари, которые не успели разбить или сломать хулиганы, освещали улицы. Мерцающая телемачта вдали, густая дымка, поднимающаяся на изгибе русла реки, вяло поблескивающие купола старой церкви на противоположной стороне берега. Умиротворяли разум светящиеся окна домов, свидетельствующие о том, что сегодня пятница, и люди не спешат спать. Они радуются, предвкушая выходные. Бэтмену понравился из кабины вид трассы М4. Змейка тянущихся строем от горизонта фар автомобилей, огромные грузовики, которые можно не только увидеть, но и услышать. Они издавали характерный звук гидравлическими тормозами, когда останавливались перед контрольными весами над постом ГАИ. С левой стороны и чуть ниже по уровню от крана находилась брошенная стройка, не воплощённый в жизнь проект элитной высотки в 14 этажей. Небывалый размах для плотницкого в те годы. Только хозяин объекта прогорел, много задолжал, в итоге застрелился из ружья. Может, помогли, а его компаньон отправился нанары. Потому про дом просто забыли. Проект на Новостройке забросили, площадку разворовали. Как и многое другое в те святые годы. Опять же, странно, что кран не попилили на металл. Вид постепенно разваливающейся многоэтажки, недоведённой и до седьмого этажа, с её тёмными, зловещими оконными проёмами, словно глазницами монстра, до да шумом гуляющего сквозняка, который попутно беспокоил расшатанные металлоконструкции, наводил небывалую меланхолию, чувство опустошённости, безнадёжности. С другой стороны, стройка придавала общей картине ночного пейзажа особенный смысл. Был бы племянник художника, картину написал из того крана. У преступников тогда возникло чувство, будто они ушли от времени, реальности и наблюдали за миром со стороны, а всё происходящее снаружи их совсем не касается. Одним словом, романтика. Эх, леший, взялся Сергей за Распутина. Мне тут нравится. Можно иногда здесь посидеть, выпить, закусить. Красивый вид, а акустика, хмм. Согласен. Мы же хозяева жизни, ёлы палы. Порядком захмелев, стал бравировать Алексей. Главное, чтобы кран ветром не свалило. А остальное чепуха. Сплюнь, с чего его свалит? Грядишь, не сосна твоя сухая в лесу, чтоб ветру кланяться. Ты лес мой не тронь. В 405-ом бандиты просидели 2 часа. Разговаривали на хутейские темы, подобно большинству выпивших друзей. Обсуждали ребята из группировок обстановку в городе, хвалили придана, ругали Ельцина и его приближённых. В целом, посидели отменно. Уже под утро не без труда спустились на землю. Баулин вызвался проводить Авдеева до подъезда. Лех, ты завтра Юрке передай, я на дачу уехал с ночевкой. Давно не посещал ее. Вот погода более или менее позволяет. Мотну туда. Хочу в одиночестве побыть, наедине с самим собой, порассуждать о жизни. Придан в принципе в курсе. Я предупреждал, но мало ли, чтоб не волновался лишний раз. Без базара, покачиваясь, ответил Лёша. Чего ты там делать станешь? Холодно еще, не замерзнешь? Нет, не в первый раз. Приобнял племянник приятеля братской хваткой. Там печка есть, дрова к ней и так далее. А печь топить я люблю. Язык племянника тоже заплетался. И дрова колоть нравится. Нервы знаешь ли успокаивает, расслабляет. Коллеги, выпили на посошок и Лешева разнесло в конец. Завтра после обеда дождь сильный обещают. Промокнешь, да замёрзнешь к чёрту, и не будет у меня братана. Не езжай, лучше. Лёша, так я не сахарный, не растаю. Ливень я тоже уважаю, особенно с молниями и громом. Расек Бэтмен кулаком в воздух, демонстрируя мощь грозы. Если зарядит завтра, это для меня лучше в двойне. Ты представь: в топке потрескивают дрова, легкий запах дыма и барабанящие капли о крышу. Плюс свежий воздух, никаких тебе посторонних голосов и легко доступных приставучих. Красота! Так, ты романтик, ёлыпалы. Конечно, тогда съезди. Можу тебя подбросить туда. И нет, спасибо. Я на автобусе. Отдань дам прошлому. Смотри сам. Эх, я с тобой бы поехал, да дела завтра. Пообещай, что возьмёшь меня как-нибудь с собой на дачу. Обещаю. Слово Авдеев не сдержал. Отдохнуть на садах с лешим не удалось и Больше никогда не удастся. Уцелевшая запись из дневника племянника. Эх, мы всегда были с Лёшей довольно близки, а я подозревал его в предательстве, грешил, что Баулин, возможно, виновен в смерти Юрки. Мучит против меня темной, не доверял ему, а Лёха терпел, шёл навстречу всегда. Слишком поздно я ему поверил, слишком поздно. стыдна, как же стыдно за это. Прости, Лехой, прости меня, брат, и спи спокойно. Свиридова встретила парня с осуждением. Несмотря на сильный мороз, Сергея распёрло от алкоголя прилично. Что и заметила осужденная, как по его внешнему состоянию, так и по запаху. Ругала Даша спасителя недолго. Прочитав на лице любимого следы поедающей душу скорби, она поняла: случилось нечто ужасное. Кто-то умер, поинтересовалась принцесса, помогая жениху раздеться. Да, убили друга, братана. Прикинь, я в нём сомневался. Как же стыдно! Кого? За что? наивно вскрикнула невеста, после закрыла рот рукой, как бы от ужаса. Лешего! После паузы дочь Ведька ответила: "Я поняла, это который за деревья переживает". Перехвал. Да. Накрывай на стол. Сейчас составишь мне компанию в поминках друга. Заодно всё и расскажу. Авдеев поведал Дарье, что знал про обстоятельства смерти Баулина. У девушки после душещипательной истории по щеке покатилась слеза. Ты чего? Погладил племянник подопечную по голове. Даже не знала его. Не расстраивайся. Я плакать должен. Не плачу же. Мне не его жалко. Схрипнула она. Тебя. Ты себе сердце рвешь. Я же вижу и чувствую. Как представлю, что ты испытываешь, так слезы сами накатывают. Да моя ты хорошая. Прижал Бэтмен Сверидов к себе и принялся гладить ее по волосам. Как я жил только без тебя. Расскажи ещё что-нибудь о нём, а? Ой, дай бог памяти. Происходило у нас в Лешевом такая ситуация. И бандит вспомнил эпизод из лихого прошлого. В конце 93-го, кстати, я тогда месяц, как из армии вернулся, сменился у нас начальник милиции. Старый разбился на мотоцикле, и временно прислали полковника из Водопьяновска. Александровичу понравилось в высоком кресле. Он захотел свою временно исполняющей обязанности сменить на утверждён в должности. А самодур был редкостный, а таких людей нет покоя ни своим, ни чужим. Захотел мент на новом месте себя показать, мол, я ценный кадр. И решил искоренить преступность в плотницком, чуть ли не войну нам объявил. Понятно, просто так арестовывать братков и пытать их в подвалах Александровичу никто не позволил. Тогда полкан придумал иное — опустить авторитетов в глазах горожан. Для этих целей Амон вызвал из области маски-шоу, захотел показать. Я не особо известен был в городе, погонял а Бэтмен не заработал еще, но в определенных кругах меня знали. Племянником ведь я до службы своей успел стать с Юркиной подачи. Ой, отвлёкся, извини. Мы тогда с Лёхой на рынке гуляли, дела рехали, уж не помню какие. Вдруг топ открытие, ляск автоматов. Нас в секунду с Лёхой схвыбли с ног. Руки выворачивают, кричат кто там матом. Пару раз по почкам проехались. Куда ж без такого весомого аргумента? Потом браслеты на руках зацепили, накинули мешки на головы и медленно повели через весь базар в воронок. Зачем им это понадобилось? Опустить хотели таким образом, типа: "Посмотрите, вот они, ваши крутые авторитеты, которые сосунки перед системой. Не бойтесь и не уважайте их". Получилось, как обычно, с точностью до да наоборот. Мы с Баулиным стали в 100 раз популярнее. Мне так особенно маски шоу только на руку сыграли. Именно после них я и стал у всех на слуху в Плотницком. Пошли сплетни, наши парни супер мафиози, ради которых аж спецназ в город приезжал, а как их арестовывали красиво, даже мешки надели на головы. Это ж насколько ребята у нас крутые, раз их так вот милиция боится, что без амо набрать не решается. Прямо перед выходом с рынка нам начали аплодировать люди, кто-то цветы кидал под ноги с требованием немедленно отпустите наших парней. Нас отвезли в местное управление, немного поиздевались, потом придан прилетел с адвокатами и такой разнос всем устроил. Сразу выпустили. А полковника самодура попросили вернуться в Водопьяновск с понижением. "Какая у тебя всё-таки жизнь?" слегка захмелев, задумчиво произнесла Даша. "Неужели не хочется всё прекратить, жить нормально, семья, дом, работа или бизнес, а? С тобой?" Хочется, честно признался Сергей. Так и полетели со мной. Девушка положила голову на грудь преступника. Давай не заводить старую пластинку, не сегодня, прошу. Прости. Через несколько дней состоялись похороны Баулина. Последний путь Лешева провожали не в Плотницком, в соседнем городе, почему так решили его близкие, неясно. Может, чтобы меньше шастали неизвестные к могиле или боялись вандализма от местных. Народу собралось много. Меньше, конечно, чем у придана. Тем не менее, братва из дружественных группировок и некоторые Щербаковские, те, что уважали Лёшу, несмотря на его плохие отношения с Валерой, налетели газечки снова, человек из политики и телевизора, и, вероятно, те, кто заказал Баулина. В последнем Авдеев не был, до подлина уверен. Но чувствовал сердцем, убийцы Алексея шли недалеко от его гроба. Плакали рядом и девочки, которые косвенно послужили причиной преждевременной кончины авторитета. Прости меня, Лешей, спи спокойно, сказал Сергей на ухо по синевшему телу Баулина и положил свою руку на его скрещенные ладони, последний раз касаясь верного товарища. Дальше поминки племянник сильно набрался, как попал обратно на дачу, не помнил. Бэкмана, страдающего от похмелья, когда он старался подремать немного после завтрака через силу, Даша неожиданно спросила: "Серёж, ты убивал когда-нибудь людей? Я имею в виду. Почему практически всех, кто не в теме бандитской, интересует именно это?" Подумал Приданович: "Все, все без исключений обязательно спросят про убийства, не пофиг ли вам?" Вслух он пробурчал. Не задавай вопросов, на которые тебе не захотят отвечать. Ну правда, ведь ты и повоевать успел. Мое отношение к тебе не изменится. Ответь. Нет. Отвернулся Сергей к стенке, забрав на себя большую часть одеяла. Не верю. На кой черт тогда спрашиваешь, раз в ответ не веришь. Говори уже. Не задавай. Кстати, почему ты про армию и войну никогда не рассказываешь? Не унималась любопытная принцесса. Не люблю вспоминать. Отстань, ну. В те дни Авдеев усно воснился сон, который он ранее видел у Раисы Передовной. Цветущий сад, большой стол. За ним сидят умершие братки. Опять Юра Придан подошёл к полемянику, чтобы выгнать в мир живых. Вот и лежишь с нами, вполне на законных основаниях. А ты переживал. Теперь проваливай к невесте. Она мне не невеста. Снаше вас света виднее. Берегите себя и удачи. Вам она скоро очень пригодится. Ладно, прорвёмся. До встречи. А скоро или нет от тебя зависит. Проснулся Бэтмен в холодном поту, только почему-то с тёплыми чувствами на душе. Забежим немного вперёд. Однажды Сергей поехал в город на встречу с ребятами Баулина решить, с кем они теперь сойдутся. Один из парней Алексея отвёл племянника в гараж. Протянул авторитету ключи от блестящего чёрного Мерседеса 500 и вручил открытку. Там рукой Лешева было написано: "Племянник, братан, поздравляю с прохэчными новогодними праздниками. Желаю всего и всех. И дарю тебе этого Мерина, как обещал. Пользуйся на здоровье. П.С. К дню рождения подгоню шестисотый. Удачи на дорогах. Братское сердце". Тогда Бэтмен не выдержал. По его щеке скатилась скупая мужская слеза. Прости меня, Реши. Прости тысячу раз.